— Ну, так я во всем на вас полагаюсь, — сказала тетка Сибо. И что касается оплаты, господин Пулен, оставьте этот разговор, — прервал ее фразе. Устройте так, чтобы Пулен был все время при больном. Он один из самых честных, самых бескорыстных людей на свете, а нам нужен верный человек. — Пулен лучше меня, я обозлю. Это и видно, — согласилась тетка Сибо. «Но все же я на вас полагаюсь, и правильно делайте», — сказал Фразье, — «заходите ко мне каждый раз, как будет, что новое, и... ну да, вы женщина умная, все пойдет хорошо. Прощайте, дорогой господин Фразье, доброго здоровья, мое почтение». Фразье проводил свою клиентку до выхода и, стоя уже на пороге, сказал ей твое последнее слово — Таким образом, здесь повторилась та же сцена, что накануне у доктора Пуляна. — Если бы вы могли убедить господина Понса обратиться ко мне за советом, это было бы великое дело. — Постараюсь, — ответила тетка Сибо. — Я, мамаша, хорошо знаком с господином Троньоном, — сказал Фрезье, уводя тетку Сибо обратно в кабинет. — Он нотариус в вашем квартале. Если у господина Понса нет своего нотариуса, порекомендуйте ему господина Троньона, пусть обратится к нему. Понимаю, сказала превратница. Уходя, она услышала шелест платья и звук тяжелых, но осторожно крадущихся шагов. Очутившись одна на улице, превратница через некоторое время пришла в себя. Хотя она все еще находилась под впечатлением недавнего разговора и все еще очень боялась Ашафота, суда и судей, она приняла весьма естественное решение, которое неизбежно должно было привести к скрытой борьбе с ее страшным советчиком. «Чего ради брать кого-то в компанию?» — раздумывала она. «Соображу и сама, и тогда предложу им свои услуги, и посмотрим, что они мне дадут». Это решение... Как видно будет дальше, ускорилась смерть бедняги-музыканта. — Ну как, господин Шмуке, — сказала тетка Сибов, входя в квартиру, — как чувствует себя наш золотой? — Нефашно, ответил немец. Понс бредил всю ночь. Что же он говорил? — Всякую чепуху. Обещали оставлять мне все свое состояние, что зловием ничего не продавать. И плакаль, бедняжка, всю душу мне перевернуль. Пройдет, все пройдет, золотце мое, принялась его утешать привратница. Вы заждались меня с завтраком, ведь уже девять часов, не сердитесь, уж очень я захлопоталась, и все по вашим делам. У нас все деньги вышли, но я достала. — Где вы и поручили? — спросил пианист. — А заклад на что? Что есть заклят? Да судная казна. Какая зудная казна? Ах вы, мое золото! Вот святая эта душа. Да-да, вы ангел Божий, святой, арки святой. Вас надо фаноптиками показывать, как говорит бывший актер. Как вы живете в Париже двадцать 29 лет? Своими глазами, собственными своими глазами, июльскую революцию видели. И не знаете, что такое ланбар? Где вам денег под залог всякой рук леди даю? Я снесла туда наши серебряные ложки восемь штук. Ничего. Муж и оловянные покушает, как говорят, еще вкуснее будет. Нашему ангелочку об этом и заикаться не надо. Разволнуется, еще желтей станет, а он и без того раздражительный. Первейшее дело это его спасти, а там видно будет. Что ж теперь делать? Приходится мириться по одежке протяговой ножки. Так-то. — Добрая женщина, золотое сердце! — сказал растроганный музыкант с умилением, прижимая к сердцу руку тетушки Сибор. Этот кристально чистый человек поднял глаза к небу, в них сверкали слезы. Бросьте, папаша муки ведь это же смешно. Подумаешь, какое дело? Я женщина необразованная, у меня что на сердце, то и на языке. Вот здесь она ударила себя в грудь, здесь у меня не меньше, чем у вас обоих. А ведь вы, что один, что другой, сама доброта. Папаша Шмуке, — повторил музыкант. Нет, ведь только подумать, он выпил чашу отчаяния, выплакал все слезы, теперь умирает. Как вспомню, душа надревается, я не перешифу фонса. Еще бы, так убиваетесь, послушайте, ненаглядный. Ненаглядный? Ну... Изумрудный, изумрудный, но пусть будет яхонтовый, яхонтовый, мне все же что-то неясно. давайте уж я за вами поухаживаю, вашими делами займусь, а то, если и дальше, тоже будет у меня двое больных на руках окажутся.